«Равен моему...» Машина прошла регистрацию 23 августа 1957 а я появился на свет в 6 часов следующего утра, так что сегодня отметьте себе на будущий день моего рождения. Такая близость наших лет породила между мной и Вулзли отношения почти удуистке. Если я прибавляю в талии пару дюймов, крылья моей машины и... Порожки ее тоже слегка раздаются. Так мне во всяком случае кажется. Если я начинаю вдруг без видимых причин спотыкаться и падать, объяснение состоит в том, что ее задние покрышки облысели и нуждаются в замене. А в тех редких случаях, когда мне доводится принять ванну, я, вытираясь в спальне полотенцем, выглядываю в окно и вижу внизу на улице мой старенький автомобиль, такой же чистый и поблескивающий, как я. Пару лет назад я играл в «Вест-Энде» в одной пьесе и вдруг лишился голоса. Коллеги-актеры, решившие, что я перенапряг голосовые связки во время исполнения ставшей ныне легендарной картофельной сцены, сбежались ко мне с объемистыми пузырьками витаминов и разного рода гомеопатическое требедение. Однако проведенная мной быстрая проверка показала, что причиной всему разболтавшийся... Соленоид, почти утративший контакт с идущими от рулевого колеса проводами. В результате у машины перестал работать клаксон. Две минуты возни с отверткой, и мы с ней вновь обрели первостатейные голоса. Лицо мое, как может подтвердить, напечатанное над этой статьей жестокой в ее правдивости фотография, украшено сломанным носом. Изучая жизненный путь моей машины, я не бестрепета узнал, что красующаяся на ее капоте фирменная фигурка Вулзли погнулась вследствие несчастного случая, в котором участвовал доставочный фургончик магазина Отечественные и колониальные товары и некий библиотекарь из Давентри. А произошло это 17 января. 1962 года, ровно в тот день, в который мой хобот настигла его злая судьба. Что-нибудь такие штуки дозначит. Но не мог ли целый год пренебрежения ослабить этот особый симбиоз, эту удивительную взаимозависимость и взаимопомощь? Вот чего я страшился, снова усаживаясь во вторник за руль. Трансмиссионная система в узле требует совершения маневра, который, возможно, знаком читателям постарше, а именно двойного отжима сцепления. В нынешнем подозрительном мире синхронизаторов коробки передач и автоматических трансмиссий такая процедура – представляется допотопный, и я опасался, что за год нашей разлуки мои уши, руки и ноги могли утратить магическую соотнесенность с шестернями и дисками сцепления машины. Опасения оказались напрасными. Давняя связь наша мигом проявила себя. Мы снова стали единым целым. И все-таки есть одно обстоятельство, которое продолжает меня тревожить. Следует ли мне переделать двигатель, перевести его на неэтилированный бензин? И если я поступлю так, какие последствия будет это иметь для меня лично? Не придется ли и мне перейти на кофе без кофеина? А может быть, собственный мой двигатель претерпит изменения еще более пагубные?